Глава 5. Очередной рабочий день начался с визита в кадры. Разрешите? Постучавшись в кабинет начальника, я приоткрыл дверь и заглянул внутрь. А, Петров! Криволапый кивнул. Заходи. Вызывали Василь Васильевич. Скажи, почему я за тобой бегать должен? Не понял, товарищ подполковник. Ты в школу милиции собираешься поступать? Курсант. Однозначно. Так какого тогда рожна не идёшь оформляться? «Тебя же и принимали на службу с учётом того, что ты потом поступать будешь!» Я хлопнул себя по лбу. Йопарсоте. В свете последних событий, насыщенных и ярких, как карнавал в Рио-де-Жанейро, совсем вылетела из головы, что для поступления в школу милиции нужно чуть ли не за год оформиться кандидатом на поступление в отделе кадров УВД. «Виноват, Василий Васильевич. Работы много, забегался». «Забегался он». Криволапов театрально раскинул руки – «А мне дело личное сформировать на тебя надо, как на поступающего. Запросы оформить, зачёты по физо принять, медкомиссию приложить и ещё кучу разной». Кадровик осёкся, чуть не сказав, видимо, херни, но вовремя спохватился. «Документации, так сказать». Криволапов ещё что-то доказывал, даже встал и мерил шагами кабинет. Жестикулировал и наслаждался своими ораторскими потоками «Видать, совсем Василий Васильевичу скучно, если он вообще не с простым служащим». Целый моноспектакль такой забабахал на вечную тему о том, как наши корабли бороздят просторы вселенной и какие нерадивые бывают сотрудники. Старательно делая вид, что внимаю каждому слову оратора, я кивал, как фигурка собачки, скачающейся головой, что стояла в 90-е почти у каждого таксиста, на торпеде и хласточек. Когда источник словоблудия иссяк, Криволапов удовлетворенно сел за стол, довольный своей исключительной харизмой. и тем, что просветил слесаря с душой, блуждающий в потемках. «Вот тебе бланк анкеты», — пододвинул ко мне он типографский листок. «Заполнишь разборчиво печатными буквами, отдашь Наталье Сергеевне, она занимается кандидатами на поступление». «Вот жук. подполковник столько вещал мне о трудностях моего оформления, а на деле всю работу сгрузил на свою подчиненную. Настоящий руководитель. Нравится мне это слово, означает «руками водить». прям про Криволапова, в самую точку. Золотое правило, плох тот начальник, что работает больше своего подчинённого. Василь Васильевич свято чтил. Понимаю и не осуждаю. Если всё работает, как часики из Швейцарии, то почему бы и нет? Аккуратно, с почтением к документу, я взял анкету. В графе родственники нужно указать подробно анкетные данные отца. Это уже интересно. Будет повод у матери поспрашивать. Мог же я забыть дату и место рождения папаши? «Молодёжь, она такая. Забывчивая. А для усиления своего интереса анкету эту и положу перед ней». Когда вернулся в отдел, Витя уже возился с потерпевшей, пытаясь откатать ей пальцы. Тётенька далеко уже после бальзаковского возраста, с трудом втиснутая в платье в горошек и с простой ситцевой косынкой на голове, громко сетовала на своё горе-горькое, вещая на весь коридор. «Где стоял столик для дактилоскопирования?» Вернее, высокая тумба. Рассказывала она о том, что цепочку золотую ее покойный муж нефтяник подарил 10 лет назад, когда ездил на заработки на север. А злодеи эту самую цепочку и украли, причем самым циничным образом, прямо оттуда. Тётя выглядела просто, но богато. Рядом на столике лежали ее многочисленные цацки, снятые с пухлых пальцев. Кольца и перстень с красным камнем. Уши оттягивали тяжелые сережки. Из очень презренного металла. «Вы просто обязаны найти этого нахала!» Её непререкаемый спич гремел праведным гневом. «Успокойтесь, гражданочка!» Витя старался разогнуть её узловатые пальцы, прокатывая их по бланку доктокарты. Но отпечатки получались смазанные. «А меня-то за что? Зачем мои пальчики мараете?» Кудахтала потерпевшая. «Порядок такой!» Терпеливо в который раз объяснял Витя. «На даче, где похитили вашу цепочку, изъяты следы. Нужно же нам убедиться, что это не ваше, а преступника». «Так преступник ясно кто? Я же сотрудникам рассказывала. Это таксист, паскуда, что с дачи меня забирал. Я, значит, к нему в машину села и говорю, мол, батюшки светы а цепочку-то я на даче оставила». «Стоп, стоп, стоп! Откуда была похищена ваша цепочка? Прямо оттуда?» Витя нагло уперся взглядом в обширное декольте. «Или с дачи?» От такого уточняющего вопроса заявительница пошла красными пятнами, но её растерянность длилась буквально пару секунд. «Я же говорю, на столе, на веранде, и таксисту сказала, подождёте, сбегаю за цепочкой, а у него морда хитрая, как у Пуговкина, и усы один в один такие же, ещё и заявляет нагло. За простой таксомотора, гражданочка, оплачивать дополнительно придётся, никуда ваша цепочка не денется, мол, завтра вернётесь и заберёте». И я, как Дуся с переулочка, согласилась, «Думаю, всё равно завтра на дачу ехать. А он, скорее всего, без меня туда вернулся, окошко выставил и украл, гад, сокровище моё. Память о Петечке». «Вы что, на дачу на такси ездите?» «Да нет, конечно. Я же деньги не печатаю. Поздно было, на автобус опоздала. А тут к соседям машина подъехала. Там дача главбуха с кирпичного завода. Она часто на такси раскатывает». «Не беспокойтесь, нашли вашего таксиста». «А толку-то что? Сидит он уже в кабинете инспектора розыска, да только мне сказали, что шансов вернуть цепочку мало. Шельмец не признаётся, что вернулся на дачу, и соседи ничего не видели. Конечно, какое им дело до меня? У них забор высоченный, и музыка играет. Ничего не видят вокруг себя, на простых людей им начхать». Витя уже замолчал и не встревал в монолог. Наконец смог кое-как собрать отпечатки экспрессивной дамы в одну кучу на листочке и отпустил её». Та охая и ахая вышла в коридор и направилась в туалет отмывать руки, которые по черноте своей напомнили руки Алексея Стаханова, только что вышедшего из-за боя. Легенда был мужик. Жаль, что спился и умер в прошлом году в психбольнице, как говорят, поскользнувшись на яблочной кожурке и ударившись головой. Глупая смерть героя. Что за история с таксистом? Поинтересовался я у Вити. Непонятно, развёл тот руками. У потерпевшей на даче ночью кто-то разбил окошко на веранде. И, как ты сам слышал, она утверждает, стащил цепочку, что лежало на столе. Так это не обязательно таксист мог сделать, любой, кто увидел цепочку через окно, мог такое провернуть, предположил я. В том-то и дело, что не любой, в помещении никто не проникал, а столик не видно с улицы, занавески там, получается, что стекло выставили аккурат в том месте, где стол стоял и цепочка лежала, осталось только руку протянуть, «Таксиста вчерашнего быстро нашли, да только он в отказ пошёл. Я пальчики с осколков стекла изъял, но не его это, посмотрел уже». Чтобы стекло разбить, не обязательно его лапать Витя кивнул на бланк доктокарты с отпечатками толстых пальцев. В строке анкетных данных значилось «Кузькин Евгений Прохорович, 12 апреля 1936 года рождения». «Опера сказали, что калач он тёртый, шансов расколоть нет, ранее судимый к тому же». «А пальцы тогда на осколках чьи?» «Да потерпевший, скорее всего. Хотя обожится, что ничего не трогало Мол, фильмы про милицию смотрит и знает, что до приезда сотрудников нельзя улики лапать. Но это все потерпевшие так говорят. А на самом деле просто не помнят, что уже всё перетрогали. Возбуждение у них. Сколько раз так в моей практике было. Приезжаешь на место, след отличный изымешь, радуешься, что хорошо отработал. И потерпевшие мамы клянутся, что близко к этому месту не подходили. Начинаешь проверять, и бац – Финита комедия. Бесполезные следы. Ясно. Я взял доктокарту Кузькина. Одолжи на 10 минут. Зачем? Мысль одна есть. Ты уже сообщил пирам что пальцы неподозреваемого на осколках. Нет еще. Вот как раз собирался сходить сказать. Они моего результата ждут. Могу сходить. Хочу по управлению пробежаться. Фототаблицы невостребованные раздать. Заодно и в розыск заскочу. Какой кабинет? Восьмой, второй по коридору справа. «Сегодня Погодин дежурит. Прыщавый такой!» «Знаю». Кивнул я. «Недавно устроился, а уже самостоятельно в сутки ходит. Зелёный ещё. Такой точно таксиста не раскрутит». «А ты что так переживаешь?» Витя прищурился. Его глазки-бусинки уставились на меня с любопытством енота. Так сам же слышал память по покойному мужу. Соврал я и не стал говорить, что чуйка оперская гложет. «И страсть, как охота, раскрыть плёвое дело». Тряхнуть стариной и вспомнить молодость, хотя скорее старость. «Да у таких целых шкатулки памяти. Золотых безделушек столько, что магазин ювелирный можно открывать. Перебьётся. Одной цепочкой больше, одной меньше. Злой ты, Витя. Поэтому тебя никто не любит». Улыбнулся я. «Так я же привык», – неизлобливо ответил тот. «Всё по-честному. Я никого не люблю, и меня никто не жалует. Так жить проще». Взяв дактилокарту, я уединился в одном из пустующих кабинетов экспертов. Один из сотрудников был в отпуске, другой после суток. Своего кабинета места у меня, естественно, не было. Приходилось перебиваться печатными машинками временно отсутствующих коллег. Иногда уже приходилось печатать простенькие справки за подписью криминалистов, да и другую бумажную волокиту клепать, которую на меня постоянно пытались свесить. От такой работы я слишком не отбрыкивался, но и много на себя не брал. Фотки печатать целыми днями, до да пальца катать, занятие рутинное. Лучший отдых, как говорится, это смена деятельности. Вот как женщины отдыхают. Устала посуду мыть, можно отвлечься и полы подтереть, или уроки с ребенком поделать. А можно играючи приготовить что-нибудь вкусненькое, или просто на все забить и обвинить во всем мужа. Мужики же виноваты, что им приходится одновременно делать сразу три дела. Телевизор смотреть, пиво пить, из-за зенит или спартак болеть. Вставил листок в неуклюжую пишущую машинку с надписью «Башкирия». Копирку не стал подкладывать, документ будет в одном экземпляре, не как всегда. Положил перед собой доктокарту и, подглядывая в нее, набил текст. «Пять минут и готово». Вытащил листок, поставил внизу закорючку и шлепнул печать экспертного отдела. Документ выглядел солидно и правдоподобно. С таким хоть в суд. Кабинет с дежурным опером нашел быстро. Вошел без стука. Всё-таки не первый день знакомы с Погодиным. «Привет, Андрюха!» Кивнул он мне. «Что там по пальчикам? Витя должен был исследование провести. Не в курсе?» «В курсе», — ответил я, многозначительно перебирая в пальцах Филькину грамоту. Перед столом молодого опера на стуле Чван развалилось тело в спортивном костюме модных цветов, красного с белым. ГДРовский, наверное. На холёной морде щетина клочками, на макушке кепка, аля Никулин. Тело через губу подала голос. «Начальник, если других предъяв нет, то отпускай. Пропуск подпиши. Говорю же, не знаю я ни про какую цепочку. Тетку подвозил, не спорю. Потому и следы машины моей там. Увез ее домой, и все». «А по моим сведениям, вы больше никого в тот вечер не подвозили». Молодой опер с надеждой выдал последний аргумент. «Ну так правильно. Конец смены был». «Диспетчер-таксопарка сказала, что машину вы поставили в бокс около двенадцати ночи, а потерпевшую вы подвозили около одиннадцати, где вы были почти целый час». только в пару магазинов заскочил дежурных, купил закуски и коньяка на выходные, у меня в субботу день рождения будет, с паспортом сверь, начальник, праздник у меня скоро». «Похоже, что не скоро, Кузькин, у вас праздник будет». Удачно вмешался я в разговор и положил перед ним бумажку. Тот с удивлением уставился на справку. в которой говорилось о том, что экспертом криминалистам лейтенантам милиции Пупкиным фамилию свою не стал ставить. Если уж липа, то она 100% пусть будет липой. Проведено дактилоскопическое исследование осколков стекла, изъятых тогда-то по такому-то факту. В результате исследования на одном из осколков обнаружен след большого пальца правой руки гражданина Кузькина Евгения Прохоровича. 12 апреля 1936 года рождения. Получите, распишитесь. Таксист замер, прочитал еще раз, вцепился в бумажку, будто собирался ее съесть. Как фальшивый монетчик купюру, снял кепку и вытер ею лоб. Опер забрал у него справку, тоже пробежал глазами и посмотрел на меня. «Отлично, пальчики Кузькина. У вас новый эксперт? Кто такой Пупкин?» «Да, новенький», — кивнул я. Тихо про себя матеря, а сообразительного опера. Чуть контору не спалил, мог бы и мозгами маленько раскинуть. Перевелся недавно, из Москвы. «Лучший спец по пальчикам». «Ну что, Кузькин?» Опер торжествующе уставился на подозреваемого, тряся перед его мордой Филькиной писулькой. «Признаваться будем? Хотя мне твои признания уже ни к чему. Против криминалистики не попрёшь. Видал, что наука говорит? Для суда железные доказательства. Куда цепочку дел ворюга? Лучше говори. Содействие следствию зачтётся». «В гараже заныкал», пробубнил поникший таксист, комкой в руках кепку. «Вот ведь как! Аккуратно старался я не наследить! Как так получилось-то?» «Ну, знаешь, Кузькин, и на старуху бывает, сам знаешь что!» «Так-то оно так, начальник, но тут написано, что наследил я правой рукой!» «И что?» «Так я левша, начальник!» «Бывает!» – выдал Погодин. Волновался и руки перепутал. Таксист уже не стал спорить и дал признательные показания. А цепочку чуть позже обыском изъяли. «Спасибо, Петров!» Тряс мне руку Погодин. «Раскрыли по горячим, так сказать. Теперь утренней планёрки можно не бояться. Есть чем перед начальством похвастаться». «Пожалуйста», — ответил я. «Но я бы не хвастался. Не преступление века». «Да ты что?» — сплеснул руками Опер. «Это же моё первое самостоятельное дежурство. И такая удача». удача тут ни при чём». Я взял со стола справку и на глазах у Опера порвал её на клочки. «Ты что, Петров?» Погодин удивлённо вытращился на меня. «Это же доказательство!» «Теперь оно ни к чему», — Кузькин признался. «Нет у нас в отделе криминалиста Пупкина. И не было. Понимаешь?» «Как это?» Я вздохнул. «Тебе сколько лет, Погодин?» «24». «Чайник ставь. Расскажу кое-какие премудрости. Пригодятся». Я отпросился с работы на пару часов, чтобы провернуть одно важное дельце. Шагал по просторному коридору школы номер семь. крашенных в казён и синий цвет стенах мои шаги отдавались гулким эхом. Сейчас шёл урок, и помещение, пахнущее свежей краской, казалось вымершим. Одиночные фигурки учеников, что иногда маячили на горизонте, завидев молодого мужчину в строгом костюме и галстуке, удавку я недавно прикупил, принимали меня за учителя и спешили смыться с глаз долой. Чтобы вопросов к ним не возникало. «Почему не на уроке? А ну быстро на занятие и завтра с родителями в школу!» Оделся я солидно. Костюм неброский, новый и добротный. Чтобы на представителя органов был похож. Неважно каких. Надеюсь, удостоверение не попросят показать. Вот и нужный кабинет. Черная пухлая дверь, обитая кожзаменителем, с подложкой. Наверное, из поролона, с табличкой «Директор». Постучал. «Войдите». Пригласил приглушенный голос. Потянув деревянную ручку, я вошел внутрь и оказался в небольшом кабинете. сверху донизу уставленным комнатными цветами. Среди всей этой зелени, герани, щучьих хвостов и фиалок, за небольшим, не неподиректорски скромным столом примастилась худая женщина с шишкой седых волос на голове и длинным носом. Вылитая шапокляк, только глаза добрые и головного убора нет. «Здравствуйте, Светлана Степановна». Имя выяснил заранее, так проще расположение собеседника завоевать. «Я из милиции. Петров Андрей Григорьевич». Для легенды оставил настоящее имя, а из какой такой милиции и какого отдела не стал уточнять? Хотел бы вам задать несколько вопросов по поводу вашей бывшей сотрудницы, Соболевой. «Верочки?» — встрепенулась директриса. «Что-то прояснилось? Неужели убийцу нашли?»